Глава 37. Даша. В назначенном месте я оказываюсь первой. Покачивая коляску ногой, оглядываюсь по сторонам с досадой. Вспоминаю, что даже в то время, когда мы встречались, Игорь мог опоздать немного или приходил минуту в минуту. А я, вымуштрованная строгим отцом, просто не могла себе позволить опаздывать и приходила всегда немного раньше. Как и сейчас. Я появилась на месте раньше Игоря, а его еще нет. «Кому из нас нужна эта встреча и разговор?» «Неужели мне в большей степени, чем ему?» «Раздражает. Я немного на взводе и остро реагирую на всё». «Чудесно выглядишь». Игорь появляется слева и обходит скамейку, останавливаясь напротив. В руках у него большой букет цветов и какая-то подарочная коробка с большим розовым бантом сверху. «Это тебе», — протягивает букет чайных роз. «Я помню, что ты их любила». «Удивлена, что помнишь хоть что-то». Голос получается сухим и безэмоциональным. Таким же, как мое отношение к нему. Есть только глухое раздражение и желание разделаться с неприятной встречей как можно быстрее. Я принимаю цветы и кладу их справа от себя на лавочку. Игорь наклоняется и тянется к губам. Черт, успеваю выставить ладонь в последний момент и второй рукой удерживаю парня за плечо. «Что ты делаешь, Игорь?» Бывший парень замирает, словно не ожидал прохладной встречи, но повинуется моему жесту и отстраняется, просто садясь по левую руку от меня. Но тут же закидывает локоть на спинку лавочки так, что его рука оказывается за моей спиной, и если он захочет, то сможет приобнять меня за плечи. Мне же не хочется этого совершенно. «Прости, я скучал», — просто говорит он, глядя мне в лицо. «Скучал». Мой голос звучит эхом. В голове не укладывается, как можно предать, плюнуть в душу, бросить на произвол судьбы, а потом появиться, как ни в чём не бывало, и заявить, что соскучился. А где ты был всё это время? Прохлаждался? Был загружен проблемами по самое горло? Или просто оттягивался за границей? Меня внезапно прорывает потоком слов. Я не знаю, как их остановить. Не могу заставить себя молчать. Просто говорю всё, что плавает на поверхности мыслей. «Скучал?» Смеюсь. «Может быть, тебе просто наскучила твоя жизнь?» Игорь сидит, чуть ссутулив острые плечи. «Боже, сейчас я просто не понимаю, что я могла найти в нём замечательного». Кажется, он красиво ухаживал в самом начале. Был мил, забавен и внимателен. Изрекал прописные истины с видом, будто одаривает меня благодатью и высшим откровением. Держался уверенно и чуточку помпезно, как успешный состоявшийся парень». Именно это и подкупило меня тогда, в прошлом. Но, кажется, с момента нашего знакомства я стала на целую жизнь старше, потому что теперь бывшему парню не удастся впечатлить меня показной заботой и букетом, на наспех купленным в цветочной лавке в ста метрах от парка. Я видела её, когда шла сюда прогулочным шагом, и этот букет, стоящий на витрине, по уценке, тоже бросился мне в глаза. Не знаю, на что надеется Игорь, но у него просто нет шансов. Ни одного. «Всё немного не так», — вздыхает Игорь. «Знаешь, я облажался», — решительно заявляет. «Облажался?» — уточняю я. «В отношении меня и моей дочери?» «Да, всё так. Сто процентно налажал». «Нет», — качает головой ерошит светло-русые волосы. «Не только». Бывший всматривается мне в лицо, словно пытается проникнуть взглядом глубоко в мою душу. Сейчас у него заострились черты лица и стали резче. В глазах появилось выражение, которого не было раньше. Сложно объяснить, но я словно смотрю в лужу, понимая, что она, может быть, не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Глубже, но не в значении смысла, но с ощущением двойного дна. «У меня не срослось с заграницей», — решительно говорит бывший парень. Он разворачивается ко мне корпусом, и придвигается, почти касаясь своим плечом моего. Его рисковатый свежий парфюм с нотками грейпфрута напоминает о прошлом, о его пристрастиях и привычках, знакомых мне. Но сейчас я ощущаю в нем перемены и какую-то болезненно острую решимость действовать, дойти до конца. Я осмеливаюсь заглянуть в его глаза чуть глубже и настораживаюсь лихорадочным блеском чуть расширенных зрачков, отодвигаюсь непроизвольно дальше от бывшего пока не задеваю бедром шуршащий целлофан, в который упакован букет цветов. Я о нем уже почти забыла, но сейчас вспоминаю и спрашиваю себя, зачем я согласилась на эту встречу. Создается ощущение, что я зря трачу свое время. Смотрю на циферблат часов, подаренных мне Игорем. Я не просила их купить, просто задержалась у витрины, любуясь изящным изделием. Он сам каким-то образом понял, что они приглянулись мне и купил их на следующий день. Мне удобно с ними. Не нужно каждый раз доставать телефон, чтобы узнать, который час во время прогулок с дочкой. Игорь, я немного опаздываю. Прячу часы под рукавом пиджака. Если ты просто хотел увидеть меня, будем считать, что твое желание осуществилось. Я собираюсь встать, но Игорь хватает меня за запястье, словно держится клешней, сухой, разгоряченной и цепкой. «Прошу, выслушай, умоляю!» В его голосе появляются просящие нотки. «Хорошо». После секундного колебания отвечаю я. «Но не хватайся за меня, пожалуйста». «Прости, я соскучился. Может быть, не имею права после всего, что натворил». Горестно вздыхает. Упирается локтями в колени, обращается ко мне, чуть повернув голову в сторону. «Трудно каяться. Не думал, что будет так трудно говорить об этом. Но я облажался. Облажался по всем фронтам. Когда мне предложили работу, я самонадеянно решил, что справлюсь с объемами и нагрузкой». «Это была работа на износ. К тому же оказалось, что я переоценил свои возможности. Здесь мне кое в чем помог друг, а там я оказался один на один со сложностями. Я провалился. Эпично. Эта работа не принесла мне ни удовлетворения, ни ожидаемого дохода». «Но ты говорил, что она будет хорошо оплачиваться?» «Вспоминаю все обещания, которыми щедро бросался Игорь». «Да». «Усмехается коротко». Говорил. Мои услуги действительно хорошо бы оплачивались, но только в случае успешного прохождения стажировки. На деле три месяца я жил впроголодь, на копейки, что накопил здесь, отправлял тебе небольшие суммы, а потом... Потом мне махнули ручкой и сказали, что я не прошел испытательный срок. Мне пришлось вернуться. Вернуться тогда, когда я уже растрезвонил всем, и тебе в первую очередь, о блестящей карьере. Мне было так стыдно. Неужели это правда? Изнанка успешной жизни оказывается именно такой? Лживой насквозь? В попытке исправить эту ситуацию я влез в долги. Я постоянно думал о тебе и о ребёнке. Кивает в сторону коляски. Не спал ночами. Хотел увидеться, но не мог посмотреть в глаза. Я же бросил вас и... Думал, что потом, как исправлюсь, как выберусь из ямы, то обязательно приду к тебе. Выдыхает горестно, поправляя себя. К вам. Не знаю, что сказать на это. Игорь запутался, наверное, но мне его почему-то ничуть не жаль. Он заврался по уши, сам создал проблемы. Зачем было обманывать напрасными надеждами? Тебе не понять, наверное. Но мужчина всегда хочет выглядеть значимым, статусным, уверенным и твердо стоящим на ногах. Нет, обрываю. Настоящий мужчина просто остается самим собой и будет рядом, по мере своих сил. Дело не в деньгах и не в статусе а в доверии и крепком плече рядом, — говорю от всей души, будучи уверенной в том, что даже если бы Ульяшин папа на прокат не был так успешен в жизни, он всё равно остался бы собой, верным, заботливым, искренним и сильным, не только телом, но и характером. «Возможно, наши взгляды немного разнятся», — пожимает плечами бывший парень. «Мне жаль, что твоя жизнь пошла не по тому сценарию. Надеюсь, теперь у тебя всё хорошо?» «Да». Смотрит прямо в глаза. «И будет еще лучше, как только я займу свое место рядом с тобой и дочкой». «Что?» Мой голос от неожиданности меняет громкость и тональность. Возмущение вырывается сквозь выставленные преграды моральных норм хорошего поведения. «С чего ты решил, что я позволю тебе это?» «Потому что я отец», — жестче произносит Игорь. «Отец своей девочки. У меня в жизни был не самый простой период» но я нашел в себе силы справиться с ним. Открыто признаю свои ошибки и больше не допущу этого. Не спрячу голову в песок. Я рада за тебя, Игорь, но ты не можешь. Слова стремятся ускользнуть куда-то в сторону, вслед за моим желанием просто встать и уйти. Ты не можешь занять место, которое потерял просто по одному желанию. У меня сейчас совершенно другая жизнь. Я изменилась. У меня есть дочка». «Есть грандиозные планы на будущее, и в них...» «Собираюсь силами, оглашая свое окончательное решение. В них нет места для бывшего парня». Игорь отстраняется и откидывается спиной на скамейку. «Мне нет места?» — переспрашивает он. «Почему же? Я упустил момент, но я могу наверстать упущенное». «Извини, но нет. Ты остался в прошлом, а я уже ушла далеко вперед. С... с другим мужчиной». «Ах, вот оно что!» — капризно тянет Игорь с усмешкой на тонких губах. «Другой. Успешный. Окидывает быстрым взглядом меня. Судя по всему, да. Сейчас ты одеваешься более стильно и дорого. Смарт-часы Apple тоже стоят недёшево. Нашла богатого любовника?» «Не смей упрекать меня ни в чём. И, честно говоря, тебя не касается даже то, что я нашла любимого мужчину. Не говоря уже обо всём остальном». Возвращаю Игорю букет, понимая, что так и не узнала, что прячется в подарочной коробке. Но нет ни малейшего желания этого выяснять. Всего хорошего, Игорь. Порываюсь встать, но парень внезапно хватается за ручки коляски, дёргая её на себя. От резкого движения Уля просыпается и куксит личика. «Это моя дочь, моя! Она нафиг не нужна чужому мужику! Возможно, ему нравится иметь тебя, Даша, но ему не нужен чужой ребёнок». «Не нужен!» — шипит злобно. «Возможно, хахальмутит с тобой что-то. Но это временно, поверь. Чужой ребёнок — крест, клеймо на всю оставшуюся жизнь. Никому не нужна баба с чужим отпрыском, никому. Ни один нормальный мужик не возьмётся за воспитание и не примет в семью». «Нормальный мужик? Такой, как ты? Бросивший беременную девушку и трусливо поджавший хвост при наступлении неприятностей?» Отвечаю тихо, стараясь не кричать. Покачиваю коляску, чтобы Улечка снова уснула. Нет, Игорь, ты ошибаешься. Возможно, ты нормальный, в своем мерке таких же трусов. Но я встретила настоящего мужчину. Он любит меня и мою дочь. Искренне. А тебе я желаю встретить настоящую любовь и измениться в лучшую сторону. Решительно встаю и требую. Отпусти коляску. Немедленно. Я отец. Упрямится Игорь. Отец Ульяны, Игорь Кузнецов. «И это я», — пафосно произносит бывший парень. «И это не ты, но другой, Игорь Кузнецов, чье имя уже указано в документах о рождении ребенка. Прошу просто отойди в сторону. Так будет лучше для всех нас. Стараюсь погасить локальный конфликт и не дать ему разгореться до масштабов пожара, в огне которого унесло бы все. Лучший отец — это биологический. Я не хочу развивать эту тему, Игорь. Просто пойми». Мы могли бы разобраться вместе со всеми проблемами, но ты упустил это время. А я? Я полюбила другого мужчину. У тебя ничего не выйдет с этим качком. У них мозг размером меньше спичечного коробка. Бывший парень быстро переходит от роли парня, сожалеющего о своих ошибках, к роли заносчивого кретина, считающего себя лучше всех вместе взятых. Я решительно встаю, не обращая внимания на его бурную, гневливую речь, Игорь Кузнецов может оставаться со своими обидами один на один. Постой, цепляет меня за нижний край пиджака. Дай хотя бы подержать на руках дочку. Игорь, неужели ты не видишь, что улечка спит? Если ты возьмёшь её, она проснётся, возражаю я. Полюбуйся на расстоянии, только недолго, мне пора. Что ж, оскорблённо вздыхает Игорь. Я вижу, что ты меня разлюбила. Это было ожидаемо. Наверняка наши отношения были обречены, и если бы «Игорь, я просто хочу уйти». «Ладно». Резко поднимается со скамейки. «Если ты хочешь, я уйду. Но хотя бы посмотри мой подарок». Мне приходится сесть обратно. Бывший всовывает мне на колени большую подарочную коробку и склоняется в это время над коляской. «Она так похожа на меня». «Не льсти себе, она моя точная копия», отвечаю, едва слышно возясь с бантом, который приклеен к крышке коробки со всех сторон. Игорь запечатал коробку намертво. Я теряю из виду момент, когда он отходит в сторону, поправляя небольшую мужскую сумку, переброшенную через плечо. «Я думал, что наша встреча пройдет иначе», — раздается за моей спиной. «Извини. Я не держу на тебя зла и...» Больше я ничего не успеваю сказать. Игорь оказывается сзади и зажимает мою голову рукой, прижимая к носу тряпку, смоченную чем-то сладковатым и удушающим. Я пытаюсь отбиться, но пары усыпляющего газа действуют намного быстрее. Движения становятся вялыми, сознание закатывается прочь.